Глава первая. Укушенный Энтони Этвуд сумрачный демон нового дня. Эта ночь получилась еще хуже, чем предыдущая. Проклятая собачонка, которую завела Елена, вцепилась ему в лодыжку. Да, это он предупредил девушку, чтобы не убирала животину из спальни. Пусть эта баллонка спит рядом с ней на подушке. Меньше проблем решил Энтони. Но так он рассуждал в нормальном, трезвом состоянии. Ночью же погружаясь в полусон, он почти не контролировал темную сущность. Просыпался настоящий Марбас, и тот совершенно не понимал, почему девчонка, которой демон проложил дорогу, свободно от него. Почему он не может завладеть ее телом, воцариться в сознании? Демоны питались чистой энергией, а из избранницы бил настоящий фонтан. И много света, не кристаллизованного, как у обитателей чертогов, а настоящего живого. Без такого субстрата темная материя пожирала сама себя. И демон подошел близко. Он почти коснулся ее волос. Скорее всего, этому способствовала укрепившаяся связь. Елена сама надела кольцо, ответила на поцелуй, откликнулась на зов. Последние препятствия между ними рухнули. Дело уже шло к рассвету. Она услышала, как он повторял ее имя и проснулась. Сначала ее глаза привыкали к полумраку, затем расширились, когда узнала это Этвуда. При этом она не издала ни звука. Только уселась на простынях, сминая пальцами безразмерную сорочку — Почему девиц принято облачать в эти чудовищные балахоны, глухо закрывающие все самое интересное, вплоть до ключиц? Расчет на то, что голыми пятками мужчину нынче не соблазнишь? Он тоже остановился, прикидывая, с какой стороны подступиться. Просто задрать этот сатиновый колокол, тогда он не увидит ее лица. Сзади должны были находиться завязки, как у передников. Но Елена охнула и уперлась лопатками в стену. И в тот же миг ему под ноги выкатился маленький шерстяной монстр. От каких-то тётушкиных приятельниц, навещавших ее в поместье, он слышал, что мопсы не кусаются. Мол, не настоящая эта собака. Но засранец ухватил так, что демон подпрыгнул и с трудом удержался, чтобы не запустить этот яростный комочек прямиком в стену. Нехорошо уничтожать то, что дорого Елене. Странно, что хотя бы это сохранилось в рогатой башке, в которой громко пульсировало лишь одно слово. «Моя, моя, моя, моя». Елена ойкнула и окончательно пришла в себя. Зубастый крокодил одним махом оказался у нее на руках, а граф потирал лодыжку в собственной кровати, заляпал кровью белоснежный просто, несловно, впрочем, это все неважно. Что теперь думала о нем девушка? Что он насильник, озабоченный бес? Ведь он по ее глазам прочитал, что она заметила жажду, которая его съедала. Безна, ну что за идиот? Мог бы надеть на себя, отправляясь спать несколько сдерживающих цепей, привязать разгульный разум к собственной комнате. Вместо этого он тешил самолюбие тем, что считал, что полностью все контролирует. Немного поиграет и отпустит. Так ему и надо. Никак не выходит вызвать в ней доверие, которым ничтожная тряпка Экерсли так свободно пользовался. Но девушка в чем виновата? Она-то почему должна вздрагивать? Что в его присутствии, что засыпая у себя в кровати? Примерно с такими мыслями Эд вот вышел к завтраку этим утром. Ему доложили, что экипаж, который доставит обеих дам его загородный особняк, уже выехал за пределы Митца. Да и он мог в этом убедиться, просканировав собственный перстень. Винс на подносе вынес корреспонденцию. Несколько писем, которые нельзя проигнорировать от шишек Мидиуса. Ему придется заняться недугами в благородных семействах, не откладывая. Только это и оправдывает его вечно затягивающиеся визиты сюда. С другой стороны, порталы он создает почти свободно и сможет посещать больных, не расставаясь с сыном. «И с Еленой тоже», — подсказал внутренний голос. Еще одно письмо отличалось от остальных, даже формой. Среди ровных прямоугольников лежал белоснежный, как будто накрахмаленный многогранник. Чтобы не затерялся. Послание Алисии разнилось и по тону. Оно не спрашивало, не надеялось, а требовало и ставило в известность. Даже переживания о драгоценном Архонте не делали Монну человечнее. «Что же ты, милый, наделал в этот свой приезд только шума?» Не боишься вызвать излишний интерес к своей персоне? Не так трудно докопаться до истины и выяснить, что все шестнадцать графов Арбаса — одно и то же лицо, за которым скрывается принц-ада верховный демон Марбас. И что тётушка у него подревнее местной цивилизации. Сплывёт истинное происхождение мальчика, что вызовет целую бурю в сопредельных мирах. Ведь как же так? Принц, за которого армия света не смогла настоять на сохранении пограничных земель, фактически нашел поддержку в одном из обездоленных им же миров — Никто не вспомнит, что ты отошел от дел, который вел в бездне с рождением сына. Видна будет только суть. Одного из первых демонов как никогда легко ухватить за хвост и стреножить. И десятки людей, которые чувствуют себя сегодня вполне здоровыми и думают, что твои услуги им никогда не понадобятся, постараются свалить тебя, чтобы возвыситься. И вот скажи, разве там маленькая близорукая девочка стоит таких жертв? Ты все время ходишь по краю, а сейчас еще перерезал канат, по которому ступаешь. Разумеется, на этом письмо не заканчивалось. Несколько абзацев были посвящены здоровью Архонта, сомнениям в эффективности, переданной ему микстуры и разным другим колебаниям. Однако Алисия уже допускала мысль, что привезет мужа на к графу, если Архонту полегчает. Почему она так взялась на помолвку с Еленой, если сама многократно подчеркивала, что сидение с ребенком в этом мире — всего лишь передышка? Едрина все равно придется перевозить. Вот только что делать дальше — Свет и тьма не могли договориться много веков подряд.